Письмо 26 в редакции газет. 1901 год. Марта-середина. Москва. Господин редактор, не имея возможности лично поблагодарить всех тех лиц, от сановников до простых рабочих, выразивших мне как лично, так и по почте и по телеграфу свое сочувствие по поводу постановления Святейшего Синода от 20-22 февраля, «Покорнейше прошу вашу уважаемую газету поблагодарить всех этих лиц, причем сочувствие, высказанное мне, я приписываю не столько значению своей деятельности, сколько остроумию и благовременности постановления Святейшего Синода». Лев Толстой. Примечание. В церковных ведомостях номер 8, а 24 февраля было опубликовано Определение Синода от 20-22 февраля о том, что церковь не считает Толстого своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с ней. Определение появилось в газетах. Акция отлучения Толстого от церкви вызвала негодование в обществе. Приходившие к Толстому делегации выражали ему сочувствие и высказывали возмущение действиями церковных властей. Об этом же говорилось в многочисленных письмах, адресованных Толстому. Второе. Настоящее письмо было продиктовано Сулержицкому. В России оно не было тогда опубликовано и впервые напечатано в Англии, в листках свободного слова, номер 23 за 1901 год. Конец примечаний.